Глава 9 Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, 1826 год. Сотни слов, тысячи рифм, бесчисленное множество образов. Из них могли получиться самые красивые стихотворные строки. Они обещали Кондратию Рылееву самые лучшие, самые пронзительные стихи в его жизни» но они не хотели подчиняться ему без бумаги, не удерживались просто в памяти Рылеева. Он не мог сочинить ни строчки, без возможности записывать все, что приходило ему в голову, а потом вычеркивать неудачные варианты и выбирать из оставшихся хороших отрывков наиболее гармоничные. Слишком велика была эта привычка, и писать стихи просто в уме поэт не мог, как ни старался. Кондратий закрывал глаза — хотя в камере все равно стояла непроницаемая темнота, и пытался представить себе чистый лист бумаги и перо, а потом мысленно написать на этом листе что-нибудь. Но из этой затеи тоже ничего не получалось. Белая бумага расплывалась у него перед глазами, превращалась в пушистое облако, а оно, в свою очередь, расплывалось в полупрозрачный туман. И из этого тумана начинали выглядывать лица, глядящих на него с молчаливым осуждением жены и дочери. Долго выдержать это Рлеев не мог и открывал глаза, но туман и глаза его близких продолжали преследовать поэта и на него. Отвлечься от наваждения он мог бы, если бы начал сочинять стихи, но без бумаги ему не удавалось создать ни строчки. Каждый раз, когда в камеру наведывался кто-нибудь из надзирателей, Кондратий едва удерживался, чтобы не попросить принести ему бумаги и чернил. Останавливало его лишь то, что он точно знал, в просьбе ему мало того, что откажут, так еще и обязательно посмеются над его положением, поинтересуются с издевкой, зачем ему бумага, если жить ему все равно осталось считанные дни, или придумают еще какую-нибудь злую шутку. Даже другие заключенные вряд ли поняли бы, для чего ему писать стихи, которые все равно никогда не увидят света и никем не будут прочитаны. А каким образом вообще можно что-то сочинять на пороге смерти? Что уж говорить о тюремщиках. Дверь камеры скрипнула, и темноту разрезала узкая полоска света, осветившая сырые стены и просыхающие лужи на полу. Память о случившемся полтора года назад наводнении, когда вся крепость была затоплена водой. Рылеев, до этого сидевший на койке, прислонившись спиной к стене, выпрямился. Давно привыкшие к темноте глаза, легко разглядели вошедшего к нему надзирателя. Это оказался давно знакомый ему солдат, чаще всех приносивший ему в камеру еду, и забиравший его в зимний дворец на допросы. Как и другие тюремщики, он почти ничего не говорил. Только требовал заключенного идти за ним, если Кондратью нужно было покинуть камеру, а завтрак и ужин и вовсе ставил на койку в полном молчании. Сейчас в руках у надзирателя ничего не было, да и ужин его уже приносили, Поэтому он, решив, что его опять собираются вести в зимний, неторопливо поднялся с койки. Однако тюремщик знаком велел ему оставаться на месте. — Вам приказано передать? — заговорил он к огромной неожиданности Рылеева. — Вы просили его императорское величество оказать помощь вашей семье. Вчера вашей жене было пожаловано две тысячи рублей, а дочери — одна тысяча, на именины. «Это правда?» — вырвалось у Кондратия, но тюремщик уже развернулся и шагнул к выходу из камеры. Вступать в диалог с заключенными ему наверняка было запрещено. Да и вопрос Рылеева, как он сам понял уже в следующее мгновение, прозвучал не слишком умно. Какой смысл надзирателю было лгать ему? «Подождите», — не выдержав, нарушил свой собственный принцип Кондратий Федорович. «Будьте так добры, передайте начальнику крепости еще одну мою просьбу. Пусть мне разрешат написать письмо жене». Надзиратель замер на пороге, оглянулся на узника и молча кивнул. С громким стуком, особенно резким в ночной тишине, за ним захлопнулась дверь, и Рылеев снова остался в одиночестве. «Вот так, дорогой мой великий заговорщик, «Благородный спаситель Отечества», — усмехнулся он про себя, — «человек, которого ты хотел убить, теперь содержит твоих близких. А ты бы на его месте смог так поступить? Да тебе бы даже в голову такое не пришло, не так ли?» «Если бы сейчас был рядом Павел Пестель, он бы возразил Кондратью, что подарить кому-либо три тысячи рублей императору ничего не стоило» и что сделал он это только и исключительно для того, чтобы выглядеть благородным и великодушным в глазах своих приближенных. Рылеев несколько раз мысленно повторил эти доводы, пытаясь убедить себя в них. Но поверить в то, что намерения царя были только корыстными, у него почему-то не получалось. Слишком неожиданным стало для него известие о помощи его семье, о том, что просьба, которую он высказал в конце одного из допросов, почти не сомневаясь, что император Николай ее проигнорирует, все-таки оказалась удовлетворена, да еще так быстро. И снова у него в голове завертелся вихр стихотворных строчек и отдельных рифм, громких, торжественных, наполненных самыми сильными чувствами. «Ну, хоть бы клочок бумаги, совсем крошечный», чтобы он мог записать на нем одну единственную строку. Дальше сочинять в уме ему стало бы легче. Может быть, тогда он не только создал бы свое очередное стихотворение, но еще и сумел разобраться в том смятении, которое теперь творилось в его душе. Если бы начальник Петропавловской крепости позволил бы выдать ему сейчас бумаги и чернил для письма, Рылеев бы не удержался, и первым делом записал бы пришедший ему на ум стихи, а уже потом взялся бы за письмо для супруги. Но этого ему наверняка пришлось бы ждать хотя бы несколько дней, да и то лишь в том случае, если бы его просьбу вообще приняли во внимание. Походив немного взад-вперед по тесной камере, Кондратий улегся на койку. Он был уверен, что не заснет в эту ночь, Однако множество бессонных ночей, во время которых он отвечал на вопросы Николая I, дали о себе знать, и вскоре поэт уже спал. Во сне ему, как и все месяцы, проведенные в крепости, виделись Наталья с дочкой Настей. Но в отличие от предыдущих сновидений, они смотрели на него не с укором, а просто с глубоким состраданием. Утром после того, как Кондратий позавтракал, И другой тюремщик забрал у него же стены и миску с ложкой. В камеру снова пришел тот солдат, который навещал его ночью. В руках он нес лист бумаги и чернильницу с торчащим из нее потрепанным гусиным пером. Вы просили бумаги для письма. Можете написать письмо сейчас, сказал он, вручая Рылееву эти драгоценные для него в данный момент вещи. Благодарю вас. Кондратий Федорович схватил бумагу и чернильницу, но надзиратель не спешил уходить из камеры. Он остановился рядом с койкой, на которой узник разложил бумажные листы, и приготовился терпеливо ждать. Рылееву стало ясно, что посидеть над листом бумаги в одиночестве и заняться стихами ему не дадут. Что ж, ему следовало быть благодарным хотя бы за то, что он получил возможность написать Наталье. С досадой вздохнув, он обмакнул перо в чернила и, осторожно, чтобы не испачкать серое тюремное одеяло, вывел на бумаге первую строчку. Писать в присутствии надзирателя было неудобно. Рылееву с трудом удавалось сосредоточиться на письме. «Можно подумать, что если бы меня оставили одного, я бы написал Наташе что-нибудь преступное. Все равно же они будут читать мое письмо». Возмущался он про себя, но рука его продолжала покрывать лист бумаги все новыми строчками. Он писал о своей вине перед родными, о том, как скучает по ним, о том, как надеется, что они здоровы и у них все хорошо, и злился на себя за эти гладкие банальные фразы. Ему казалось, что они звучат фальшиво и что Наталья обязательно почувствует эту фальшь. Но начать письмо сначала Рылеев тоже не мог. Возвышавшийся над ним надзиратель всем своим видом давал ему понять, что он должен закончить писать как можно быстрее. И что такая роскошь, как создание черновиков ему больше не полагается. Приходилось торопливо вымучивать из себя новые и новые банальности. И только когда Кондратий дошел до императорского подарка, фразы вдруг стали складываться у него легко. И ощущение неискренности, так мешавшее ему писать, куда-то пропало. «Я мог заблуждаться, могу и впредь, но быть неблагодарным не могу. Милости, оказанные нам государем и императрицею, глубоко врезались в сердце мое», — писал он, — и радовался, что супруга, а в будущем и выросшая дочь, узнают о его благодарности. Николай I, конечно, не поверил бы, что он действительно испытывал к нему это чувство. В этом Рылеев не усомнился ни на минуту, но для него это было уже неважно. Он дописал письмо, уточнил у тюремщика число и несколько раз взмахнул исписанным листом бумаги, давая чернилам подсохнуть. Солдат забрал у него и этот лист, и все письменные принадлежности, и молча удалился вновь оставив поэта наедине с роящимися у него в голове стихотворными замыслами. Кондратий Федорович устало вздохнул и опять растянулся на койке. Если бы надзиратель хоть на минутку отвернулся, когда он писал, он бы спрятал под одеяло один лист бумаги, и, возможно, это помогло бы ему теперь сосредоточиться. Но теперь сожалеть об упущенном шансе заполучить бумагу все равно было слишком поздно. Через час в замке на дверях камеры снова заскрежетал ключ. Подошло время прогулки. Рылеев поплотнее запахнулся в тюремную робу, вышел в темный коридор и зашагал привычным путем к выходу во двор крепости. Там уже бродили, хмуро поглядывая то друг на друга, то на возвышающейся над ними едва различимый в туманном петербургском воздухе шпиль Несколько его бывших соратников. Они вяло кивнули контратью, он также нехотя кивнул в ответ. Разговаривать им уже давно было не о чем. Каждый был погружен в свои собственные мысли. А ведь еще совсем недавно они так радовались встречам на прогулке и спешили поделиться всем, что было с ними на допросах и что они слышали от тюремщиков. «Ты представляешь, что мы вчера узнали?» К его подошел возмущенный Николай Бестужев. «Знаешь, почему Адоевский так и не стал мне отвечать?» Кондратий покосился на замершего в нескольких шагах от них надзирателя и незаметно указал на него глазами Николаю. Но тот в ответ лишь пренебрежительно махнул рукой. «Они уже давно за нами не следят. Что мы здесь в Кутузке можем сделать? Новый заговор устроить?» Говорил он, правда, на всякий случай достаточно тихо, чтобы присматривающие за выведенными на прогулку заключенными солдаты не расслышали его слов. Но те и в самом деле выполняли свои обязанности равнодушно и явно не ждали от бывших бунтовщиков никакого нарушения правил. «Так что там с Адоевским?» вернулся Рылеев к первой фразе Бестужева. Он хорошо помнил, как Николай и его брат Михаил Радовались, что оказались в соседних камерах. На одной из прогулок, когда они оказались во дворе одновременно с Кондратием, братья рассказали, что сначала просто стучали друг другу в стену, чтобы не чувствовать себя одинокими по ночам. А потом им пришла в голову идея переговариваться таким образом. «Буква «АЗ» — это один удар в стену, «Буки» — два и так далее». С гордым видом объяснил Рылееву эту премудрость Михаил Бестужев. «Выбьешь одну букву и делаешь паузу. Выбьешь все слово целиком, пауза чуть больше. Мы уже наловчились быстро перестукиваться и все понимать. А еще мне один тюремщик проболтался, что с другой стороны от моей камеры сидит Адоевский, а после него ты», — добавил Николай. «Так что в скором времени жди вестей». Я попробую научить перестукиваться Александра, и мы сможем разговаривать все вчетвером. О поэте Александре Адуевском Кондратий слышал, что его не пускали гулять из-за его слишком буйного нрава. Перспектива поговорить с ним и с бесстуживыми была так заманчива, что всю следующую неделю он с нетерпением ждал, когда же в одну из стен его камеры раздастся стук». Он не знал, с какой именно стороны сидит Александр, и время от времени прислушивался то к одной, то к другой боковой стене, но за ними было тихо, а стучать первым Рылеев не решался. Вдруг за стеной окажется не его собрат по перу, а кабинет кого-нибудь из тюремного начальства. На одной из следующих прогулок он снова встретил Николая Бестужева и тот пожаловался, что Адоевский не понимает его стука и начинает так громко колотить в стену в ответ, что его уже несколько раз отводили на сутки в карцер. Еще через пару недель Михаил Бестужев обрадовал Рылеева, шепнув ему, что Адоевский наконец понял, чего от него хотят. И скоро они наконец смогут переговариваться все вместе в любое время. Однако дни шли за днями, А стука в стену Кондратий так и не дождался. Он все-таки рискнул постучать в обе стены сам, но из соседних помещений не последовало вообще никакого ответа. В конце концов Рылеев решил, что Адоевского перевели в другую камеру и распрощался с надеждой на беседы с товарищами при помощи стука. А ближе к весне ему уже и не слишком этого хотелось. Что он мог сказать своим товарищам по несчастью? Пожаловаться на то, что хочет, но не может писать стихи? Адоевский бы его просто не понял. Сам он мог сочинять и без бумаги, и вообще без возможности сосредоточиться. Ему ничего не стоило за минуту экспромтом создать едкое, саркастическое или, наоборот, торжественное и радостное четверостишье, и тут же забыть о нем, обратив свое внимание к чему-нибудь другому. Да и Бестужевы, скорее всего, посчитали бы неприятности Кондратия несерьезными и незаслуживающими внимания. Теперь же Рылееву и вовсе было неинтересно, почему создателям тюремной азбуки не удалось осуществить свой план и связаться с ним через Александра. Он лишь испугался, что с Адоевским что-то случилось — но своей следующей фразой Николай Бестужев его успокоил. «Ты можешь себе представить», — пробубнил он с перекошенным от злости лицом, «этот болван не знает азбуку по порядку». Кондратий Федорович в ответ только вздохнул и развел руками. Еще недавно он бы и удивился услышанному, и рассердился на неудосужившегося выучить алфавит товарища, и посмеялся бы над таким нелепым препятствием, из-за которого Бестужевы так и не смогли пообщаться с ним. Но теперь ему это все было безразлично. Заговорщики, не являющиеся на место восстания, поэты, не знающие азбуки, все это казалось ему теперь звеньями одной цепочки, последним кольцом которой и было их заключение в крепость. Точнее, предпоследним – за которым должно было последовать еще одно — окончательный приговор. «Очень жаль», — сказал он Бестужеву, решив все-таки заступиться за человека, который, как и он сам, умел писать стихи. «Александра никогда не заботили никакие земные дела. Он же весь был в своей поэзии». «Не он безграмотный, вот кто!» Все так же резко буркнул в ответ Николай. По всей видимости, он ожидал, что Кондратий выскажется об Адоевском менее мягко, но доставить ему такое удовольствие Рылеев был не в состоянии. Никакой злости или досады на сорвавшего планы братьев Бестужевых Александра он не чувствовал. Надзиратель стал поглядывать на беседующих узников более подозрительно, и Бестужев первым сделал другу знак разойтись в разные стороны. Испытывать судьбу все же не стоило. Рлеев согласно кивнул и медленно зашагал по тюремному двору. Мысли его снова вернулись к жене с дочерью и к щедрым подаркам императорской читы, благодаря которым они теперь могли бы долго не знать никакой нужды. «Романов победил», — понял он внезапно. «Окончательно победил». И случилось это не зимой, когда он разогнал наше выступление, а сейчас, когда стал помогать нашим близким. Он победил, а мы проиграли. Что-то быстро пролетело мимо его лица. Рылеев вздрогнул от неожиданности, но в следующий миг нервно рассмеялся. Это был всего лишь большой бледно-желтый кленовый лист. Ветер пронес его по двору, заставил закрутиться в воздухе, а потом вдруг стих — и Лист плавно опустился на мокрую от талой воды брусчатку двора. Некоторое время Кондрати равнодушно следил глазами за его полетом, и лишь потом, когда Лист упал на землю, почувствовал, как в нем растет крайнее изумление, откуда взялся этот только что оторвавшийся от ветки осенний Лист в марте, С какого дерева он залетел в закрытый со всех сторон высокими каменными стенами двор? Кленов на Заячьем острове как будто не было. Однако долго раздумывать над этим вопросом Кондратий Федорович тоже не стал. Мысли о появлении листа сменились другими. Он был светло-желтого оттенка, как старая, начавшая темнеть от времени бумага. И, держа его в руках, Рылеев мог бы попробовать представить себе, что это тетрадный лист. Вдруг это поможет ему сосредоточиться на стихах. Очень медленно и осторожно, стараясь не привлечь внимания надзирателей, поэт зашагал к лежащему на земле листу. Больше всего он боялся в тот момент двух вещей. Что кто-нибудь из солдат увидит, как он берет лист, и не позволит унести его в камеру и что снова поднимется ветер, и заменитель бумаги перелетит на другое место. Бегать за ним по всему двору Кондратий точно не смог бы. Уж тогда солдаты наверняка заподозрили бы неладное и отняли бы у него лист от греха подальше. Но ему повезло. Ветра больше не было, тюремщики смотрели в другую сторону, и он сумел дойти до листа, нагнуться за ним, и спрятать его в руках робы. Лист был гладким, холодным и чуть влажным, как будто и в самом деле недавно оторвался с ветки клена и еще не успел окончательно засохнуть. Выпрямившись, Кондратий также спокойно двинулся дальше, делая вид, что рад этой редкой возможности подышать свежим воздухом, а на самом деле, страстно мечтая скорее вернуться в камеру и проверить, сможет ли его неожиданная находка помочь ему в творчестве. Наконец, надзиратели объявили об окончании прогулки, и Рылеев одним из первых вошел в неосвещенный тюремный коридор. Оказавшись в камере, он едва дождался, когда в замке перестанет скрежетать ключ, и вытащил чуть помятый лист из рукава. «Вот это твоя бумага», — сказал он себе, разглаживая лист на одеяле и делая вид, что берет в руку перо. Просто вырезанное в форме кленового листа. Но ведь и на такой бумаге можно писать. И словно специально дожидавшиеся этой минуты стихотворные образы вновь замелькали в его воображении, спеша сложиться в строчки, а потом и в целые стихи. Рылеев провел рукой над листом, записывая первую, пришедшую ему на ум строку. И на этот раз она получилась складной и красивой. К ней добавилась вторая строчка, которую он тоже мысленно написал на листе, но она показалась поэту не очень гармоничной, и он также мысленно зачеркнул ее, придумав вместо нее другую, более подходящую к первой фразе. Дальше настала очередь третьей строки, а потом и четвертой. Кондратий сочинял «Всю ночь». Уже придуманные строки больше не ускользали у него из памяти, как будто он записывал их на листе по-настоящему. Несколько раз он возвращался к началу стихотворения и исправлял те слова и рифмы, которые сперва казались ему удачными, а после перестали ему нравиться. Желтый кленовый лист лежал на койке, и даже в тусклом свете, идущем из маленького зарешеченного окошка, казался ярким пятном на сером фоне. Орлеев все писал, все подыскивал рифмы и выдумывал сравнения, создавая все новые стихотворения и уже понимая, что они станут последними в его жизни. Но не только последними, а еще и самыми лучшими. Правда, никто, кроме него самого, об этом уже не узнает. «Спасибо тебе за этот лист, Господи!» прошептал Кондратий Федорович под утро, мысленно ставя на своей бумаге подпись и дату. «Это лучший подарок из всех, которые я получил за всю мою жизнь. Больше мне ничего не надо. Больше я ни о чем не попрошу. Никаких милостей я после того, что пытался сделать, не заслуживаю. Прошу только об одном, чтобы этот лист не очень быстро засох, чтобы я мог еще что-нибудь на нем написать».